Сергей Шепитов. Прядцы Близуба. Глава 7. Приток. В очередной раз Семён попытался завести календарь, и вновь у него ничего не получилось. Он специально подобрал круглую гладкую палочку, у одного конца сделал глубокий кольцевой надрез. Этот знак должен означать день расставания с облизубами. Дальше предполагалось отмечать насечками каждый прожитый день и какими-нибудь значками фиксировать для потомков наиболее важные события. поимку рыбы или особо крупного рака, обнаружение и поедание ягод красной смородины, попадание под дождь или наезд на корягу. Он делал отметки семь дней подряд и уже думал, что у него выработалась привычка. Как только он на это понадеялся, так сразу все и кончилось. Вечером у костра палочки под рукой не оказалось. Подниматься после сытной еды и идти искать ее в лодке Семену не хотелось. Потом как-нибудь... А в календаре он вспомнил только вечером следующего дня, но заветной палочки среди груза не обнаружил. Значит, не судьба, вздохнул он и махнул на это дело рукой. Ещё дней ему был нужен главным образом для того, чтобы хотя бы приблизительно определять своё местоположение. По его представлениям, он продвигался в день километров на 30-50. Впрочем, последняя цифра была явно завышенной. Двигался он вверх по течению, И грести приходилось почти непрерывно, а для отдыха высаживаться на берег или бросать якорь. Сначала он быстро уставал, болели мышцы рук и спины. Привыкание наступало медленно, но Семён особо не торопился и надрываться не собирался. Ориентируясь на берег, он старался поддерживать скорость судна на уровне скорости пешехода, идущего быстрым шагом. Река как будто специально давала ему время освоиться. И не спешило сдвигать берега. Дни через 10 Семён обнаружил, что гребля стала для него занятием естественным и почти неутомительным. По утрам ему уже не приходилось разгибать скрюченные пальцы о коленку, а днём намечать ориентиры, до которых надо дотянуть прежде чем остановиться на удох. "Ну да", усмехался Семён, "как в том анекдоте. Работать не надо, греби себе и греби". Каждый вечер ему приходилось решать сложную философскую проблему: Ставить ли гвам палатку на ночь или не надо? Принцип, конечно, дело святое, но так не хочется возиться. В конце концов он выработал компромиссное решение. Вигвам ставил, но не полностью, а на трёх опорах, в виде асимметричной нары навеса. Главное преимущество конструкции заключалось в том, что не надо было каждый раз искать леги для поддержания покрышки. Берётся длинное одиночное весло, с одного конца подвешиваются в качестве стояк короткие вёсла получается кособокая тринога остаётся накрыть её шкурой придавить снаружи булыжниками и внутри можно спать правда если вы приметите во весь рост то голова оказывается снаружи но это детали с которыми можно смириться тогда на последней стоянке у большой реки симён простившись с котом соблизубом долго думал что ему делать с грузом обрызганным кошачьими выделениями Запахок от них шёл прямо, скажем, по идее надо было бы всё это помыть и постирать, но каким образом? В конце концов Семён решил смириться с неизбежным. Скрепя сердце, отрезал кусок от своей шкуры подстилки и стал протирать вещи как губкой. Закончив операцию, испачканный липкой гадостью клок он хотел выбросить, но в последний момент передумал. Свернув в комок шерсть внутрь и туго обмотал длинным ремешком, который таскал в кармане, Запах уж, конечно, на вещах остался, но дня через 2-3 Семён перестал его замечать, то ли принюхался, то ли просто запах выветрился. Впрочем, насчёт последнего особых иллюзий он не питал. С другой стороны, кое-какие положительные моменты прощания с облизуба всё-таки обнаружились. Помимо крыши над головой, ежевечерне Семёну приходилось решать ещё одну проблему убережение снаряжения и лодки от грызунов и мелких хищников. Как только угасал костёр, Мелкая вездесучная живность начинала проявлять активность. К утру огрызки и объедки исчезали бесследно, а шкуры, включая покрышку вегвама, оказывались изрядно погрызенными с краёв. Площадь их ежедневно сокращалась на несколько квадратных сантиметров. Мелочь, конечно, но ужасно досадная. Лодку приходилось оставлять на плаву вместе с частью груза, а то, что нуждалось в просушке, подвешивать на кустах или на треногах. Это было ненадежно и хлопотно. Да и лодке вероятно находиться постоянно в воде было не полезно. И вдруг всё это безобразие прекратилось. Где бы Семён ни высадился, хоть посреди колонии сусликов и евражек, вокруг него образовывалась как бы мёртвая зона. Никакого шевелиния, шебуршания, даже новых следов утром на песке не обнаруживалось. Несколько раз Семён умышленно оставлял на земле кусочки мяса и рыбы, ночью никто к ним не притрагивался, и лишь на рассвете утаскивали вороны. Ну что ж, сказал Семён, когда понял, в чём тут дело. Спасибо, котик, за заботу. Медленно, но неуклонно продвигался Семён вглубь горной страны. Долина то сужалась до нескольких сотен метров, и приходилось активно бороться с течением, то расширялась на несколько километров, и основной проблемой становился выбор лучшей протоки, чтобы не оказаться на мели. Никаких особенных заломов или завалов в русле не встречалось. Однако было заметно, что уровень воды всё-таки остаётся значительно выше нормы. Почти всё время Семён видел лишь прибрежные заросли до вершины дальних сопок за ними. Впрочем, иногда открывались и ближние склоны. Там, где они были свободны от леса, изредка можно было разглядеть фигурки пасущихся животных. В общем, создавалось впечатление, что живности тут, конечно, меньше, чем в степи, но всё равно немало. А вот люди отсутствуют совершенно. С другой стороны, гадал Семен, они, конечно, не обязаны афишировать свое присутствие. Или, может быть, после всех зимних и весенних катаклизмов стараются держаться подальше от большой воды? Добытого мяса, с учетом подножного корма, которым Семен не брезговал, хватило дней на десять. Когда стало ясно, что оставшиеся вялено-копченые куски будут съедены раньше, чем окончательно стухнут и заплесневеют, он вновь начал рыбачить. Сначала он просто тянул за лодкой леску с наживкой, в надежде поймать гольца. Дважды ему это удавалось. Правда, вторая рыбина оказалась совсем маленькой, её хватило только на ужин. Потом несколько дней подряд вообще ничего не попадалось. Не было даже характерных всплесков в русле. И Семён решил, что гольцов тут просто нет, кончились. Заниматься активной рыбалкой не хотелось, но продукты кончались неумолимо, и надо было что-то делать. Однажды, недалеко от места ночевки, он обнаружил толстый трухлявый ствол дерева. Содрав зачем-то здоровый кусок коры, он углядел под ним с полдюжины толстых белесых личинок, размером чуть меньше мизинца. Некоторое время Семен прикидывал, нельзя ли их употребить в пищу. Наверняка в них полно калорий и витаминов. Потом решил, что, пожалуй, нельзя, поскольку уж больно противно они выглядят. Тем не менее отказываться от этого дара природы не хотелось. И он придумал другой способ его использования. Найти не слишком тяжёлую, но крепкую с виду палку, метра 3 длиной, оказалось не трудно. Отрезать нужный кусок от своей лески Семён, конечно, не стал, а обмотал излишки вокруг удилища. Очень долго пришлось повозиться с привязыванием костяного крючка, поскольку лишиться его совсем не хотелось, а ушка у него отсутствовало. Он вовсе не был уверен, что поплавок ему нужен. Однако на берегу валялись два больших пера какой-то крупной птицы, и Семён решил их использовать. Опалил на огне, обмотал ниточкой сухожилия и прикрепил к леске примерно в полутора метрах выше крючка. Наличие поплавка давало возможность удлинить леску до предела, при котором её можно будет забрасывать. Вспомним детство золотое, ухмыльнулся Семён, разглядывая свою снасть. Очень похоже на то, что мы, будучи совсем малышами, пытались изобразить, подражая старшим. Впрочем, у нас тут в каменном веке клюет они на такое, чем, как говорится, черт не шутит, пока бог спит. В лучшем случае не будет ничего, а в худшем останусь и без крючка, и без лески. Попробовать на вечерней зорке или уж оставить до завтра. До темноты время еще оставалось, и Семен решился. Он соорудил из бересты кулек, сходил к бревну и набрал пару десятков личинок. Загрузился в лодку и стал выбираться на открытую воду. До неё было добрых полсотни метров, сквозь заросли какого-то растения, похожего на камыш. Удаляться от его границы Семён не стал, чтобы не оказаться в на сильном течении, а поднялся на сотни метров выше и опустил в воду якорь. Личинки оказались сопоставимыми по размерам с габаритами крючка, так что вполне годились в качестве наживки. Семён раз за разом забрасывал удочку и сплавлял поплавок то справа, то слева по морту, но ничего не происходило. Личинка оставалась целой, невредимой и даже живой, слегка шевелилась. Ах, какая наживка, сам бы ел, а никто не желает. Что тут за река такая? Хоть бы ёрш клюнул, или бычок какой-нибудь. Впрочем, бычков можно было из берег головить. Через некоторое время он приподнял якорь, подождал, пока течением снесёт лодку чуть ниже, и в нос опустил его на дно. Снова закинул. Клюнул на третьем забросе. Хорошо, красиво, можно даже сказать классически. Семен дождался, когда поплавок плавным потягом уйдет под воду и в обратном движении выполнил подсечку. Все по науке. Рыбина оказалась очень удачной. Ни большой, ни маленький, сантиметр в 25-30 длиной. С крючка она сорвалась уже, будучи внутри лодки. И на нем осталась пожеванная, но в общем-то почти целая личинка. Рыбину Семен кое-как ухватил, пристукнул головой о шпангоут и стал рассматривать. Рассмотрел и радостно рассмеялся. — Господи, да ведь это же окунь! Самый обычный окунь, колючий и полосатый. Крупный, конечно, но не чрезмерно, в пределах нормы. Боясь спугнуть удачу, Семен насадил свежую личинку и вновь забросил, стараясь попасть в то же место. Ждать пришлось долго, минут пять. Третий, пятый, восьмой. Стоп! Нельзя считать это обычу, дурная примета. Ещё один, ещё и, блин, сорвалась. Сейчас. Сверху лечин на кон насаживал лишь, когда крючок оставался почти голым. Глушить и бездвижить добычу было некогда. И окуни бились в лудке, прыгали, стучали по бортам хвостами, пачкали чешуёй и слизью. "Сейчас я вами займусь", бормотал Семён, закидывая очередной раз удочку. Сейчас клёв кончится, такой долго не бывает. И займусь. Промежутки между поклёвками действительно стали удлиняться, а потом и вовсе самое уловистое место сместилось далеко за корму. Так что удочку приходилось держать на вытянутой руке. Чёрт, стоят отходят, переполошился Семён и стал выбирать якорную верёвку. Он спустился метров на 5 ниже по течению, вновь положил камень на дно и забросил удочку. Есть! Ого, какой красавец! Срывался примерно каждый третий. Главное, вовремя подсечь. Ни раньше, ни позже. Вот так. Через какое-то время клевать вновь стало хуже. Семен еще немного сплавился вниз и опять пошло. Ух! Тем, кто провел детство с удочкой в руках, тем, кто насаживает червяка, научился раньше, чем писать буквы, не надо объяснять, как это бывает. Остальным же этого не понять. Поклевки стали реже, а окуни крупнее. Вот это да! Тут и срываются гады. Срывы шли один за другим, и Семён скрипел от досады зубами. А тут ещё на его глазах здоровенный окунь выпрыгнул из лодки. Семён попытался подхватить его на лету, но, конечно, не смог. Да что же такое, не давал рыбак. Насаживая очередную личинку, насадил, забросил и вдруг и вдруг понял, почему они срываются, потому что он не вовремя подсекает. А подсекает он не вовремя потому, что уже почти не видит поплавка. Все-все, пора завязывать. Жадность, как говорится, фрай разгубила. Но есть только еще один раз, последний. И он забросил. А потом еще раз. И еще. Пойманные окуни бесились в лодке, постепенно затихая. Семен сидел и озадаченно оглядывался по сторонам. Вокруг было темно. Вот это я попал. А на небе почти сплошная облачность. Вот это да-а-а! Такое помню, со мной было на Куйбышевском водохранилище, кажется, после 9 класса. Заплыл далеко от берега в вечерреет, а тут под лещики начали клевать. Целую неделю до этого не клевали, а тут начали. Ну, влёкся. Потом, пока к берегу грёпстемнело, оказалось, что этого самого берега я не вижу, куда плыть. Ни никаких ориентиров. Хорошо мне с собой фонарь дальнобойный имелся. Так я лучом сумел прибрежный обрыв нащупать. Но страх он терпеца успел А тут что делать? Ведь тогда мальчишкой был, а теперь... Вот что значит азарт. Все понимаешь, а остановиться не можешь. Нафига мне столько рыбы? Попытка протолкаться к берегу сквозь камыши закончилась вполне предсказуемо. Лодка застрела в зарослях. Поскольку течения в них отсутствовало, вскоре Семен начал всерьез сомневаться в том, что он точно знает, в какой именно стороне ближайший берег. В общем, попал. Что ж такое со мной случилось, а? Ведь не рыбачился за свою жизнь сверх всякой меры. Трижды попадался рыбнадзору и штраф платил, правда, символический. А уж сколько рыбы засолил, закоптил, завялил. И вот подишь ты, а клюёт. Причём не какой-нибудь хариус, или мальма заверелая окунь, тот самый, который из детства, которого с дедом на Оке ловил. Только покрупней, конечно. О-хо-хо-хо. Ведь придётся тут до рассвета сидеть. Было это, конечно, ужасно обидно, некомфортно и противно, но не смертельно. Если не считать пойманной рыбы, лодка была практически пуста. Запасное длинное весло и свёрнутая в рулон шкура, на которой Семён сидел. Это всё-таки лучше, чем ничего. Утром Семён, пихая с длинным веслом в вязкое дно, кое-как вывел лодку на открытую воду. Над рекой висел туман, подсвеченный лучами встающего солнца. Семён осмотрелся, Горько вздохнул и тихо опустил в воду якорь. Потом, трясущимися от утреннего озноба пальцами, стал насаживать на крючок предпоследнюю личинку. Ну, всего один заброс и домой. Надо сказать, что ловить окуней оказалось гораздо приятнее, чем употреблять их в пищу. Нет, они, конечно, оказались совсем не дурные на вкус, особенно в печёном виде. Но кости одно дело, если хочешь по лакамец, и совсем другое, когда нужно набить брюха. Это же не еда, а сплошное мучение. Дело кончилось с тем, что в горле у Семена застрела маленькая тонкая косточка. Жить она мешала не сильно, но жутко раздражала и отравляла жизнь в течение нескольких дней. Тем не менее окуней Семен упорно варил, жарил и пек, пока они не кончились. Закон джунглей суров, добыл, значит, должен съесть. Когда он доел последнего, то дал себе торжественную клятву никогда больше такую дрянь не ловить. Питаться однако чем-то было надо. Работая вёслами, Семён присматривался к прибрежным зарослям и время от времени десантировался на берег, заниматься собирательством. Как-то раз он наткнулся на целую плантацию жимолости. Тёмно-фиолетовые, почти чёрные ягоды размером с некрупную виноградину были переспелыми, и половина их уже лежала на земле. Семен диким ревом пугнул молодого бурого медведя, пасшегося с краю, и принялся набивать собственный желудок. Вкус был восхитителен, особенно для человека, давно отвыкшего от сластей. Слава богу, это оказалась не та жимлость, которая сильно горчит, а родная, северо-восточная, напоминающая по вкусу голубику, только лучше. Когда плантация была опустошена, а желудок набит так, что стало страшно нагибаться, Семен с горечью подумал, что что медведя Пестуна надо было не пугать, а пристрелить в упор из арбалета. Мясо есть все-таки нужно, а где его взять? Он попытался идти по следу зверя, но, разумеется, почти сразу его потерял. При этом ему пришла в голову еще одна грустная мысль. Переспелые ягоды однозначно свидетельствуют о том, что лето перевалило за середину, а, возможно, уже и кончается. Не зря же и листья уже желтые кое-где появились». В другой раз Семен высадился там, где склон сопки подходил довольно близко к руслу. Ему показалось, что он видит что-то знакомое. Он не ошибся, это оказались заросли орешника. Орехов, обычных лесных, было море. Семен возликовал, рассчитывая сделать запас калорийного продукта, который может храниться сколько угодно. Как оказалось, радовался он напрасно, поскольку орехи были недозрелыми. Нет, есть их уже было можно. И грызть легко, и на вкус ядрышки весьма приятны. Но при такой стадии спелости, как знал Семен, после высыхания они обращаются в ничто. Так что пришлось ограничиться набиванием карманов. На мягкой сырой земле, присыпанной прелой листвой, Семен обнаружил признаки раскопок и массу следов, которые он определил как кабани. Он немедленно зарядил арбалет и, крадучись, как ему казалось, стал бродить по лесу, всматриваясь в кусты. Никаких кабанов он, конечно, не встретил. Зато наконец понял, что находится не в таёжных зарослях, а в настоящем лесу, где растут берёзы, клёны, дубы и ещё какие-то теплолюбивые деревья, которые если и встречаются в средней полосе, то на самой её юге. Однако получается, что я действительно изрядно продвинулся на юг. Или, может быть, горы, хоть и невысокие, прикрывают данный район от северных ветров, И в закрытых долинах образуются и такие оазисы. Дважды Семён высаживался, разглядев на открытых пространствах пасущихся животных. Первый раз это были лесные олени с красивыми рогами, точнее, олень-рогач и несколько самок. Они исчезли из виду гораздо раньше, чем Семён приблизился на расстояние прицельного выстрела. Второй раз ему повезло больше. Шесть баранов во главе с самцом, украшенным массивными закрученными рогами, Стояли на каменистом склоне и с интересом его рассматривали. Похоже, опасности снизу они не боялись. Было довольно близко, и Семен решил использовать непристрельный болт. И, разумеется, лишился его безвозвратно. Попавший в камень наконечник разлетелся в дребезги. К счастью, животные дали охотнику возможность перезарядить оружие. К счастью, не для себя, конечно. Стрелять пришлось в того, который стоял удобнее всех, А тот оказался далеко не сам крупным. Семён смог его, не разделывая, взвалить на плечи и кряхтя и матеугаясь дотащить до берега. Свижевать тушу вдали от воды ему не хотелось, поскольку была она изрядно разворочена попавшим в лопатку балтум. И кроме того, добрый десяток метров прокатилась вниз по склону. О том, что творится под шкурой, не хотелось даже думать. Дни шли за днями, иногда сытые, иногда голодные. Стало встречаться довольно много птиц, в основном уток и гусей. Семён набрал в лодку камни подходящего размера и по временам развлекался, сметая их в уток. Двух он даже сумел подранить и потом добить веслом. В другой раз он смог подбить на берегу сразу трёх куропаток. Это, вероятно, были птенцы, появившиеся весной, но уже почти сравнявшиеся по размеру с родителями. Впрочем, те тоже были значительно мельче страусов. полакомиться можно, а наестся нет. Там, где позволяла обстановка, то есть имелись в наличии ямы или просто глубокие места, Семен закидывал на ночь леску с большим крючком, на которой насаживал живую лягушку, просто кусок рыбы или мяса. Дальний конец он привязывал к какому-нибудь плавучему бревну или к борту лодки. Обычно к утру наживка бесследно исчезала. Однако однажды Леска вытягиваться не захотела, и это казался не зацеп, а вполне приличная, усатая и толстая рыбина, килограммов 6-7 весом. Семен ее одолел без особого труда и решил, что это сом или налим. Ни тех, ни других он раньше никогда не ловил и видел лишь в магазине. Он думал, что ведет трудную жизнь один на один с дикой природой. Однако выяснилось, что все это было, по сути, многодневным отдыхом, и настоящие трудности еще только грядут. С каждым днём долина становилась уже, горы выше, а течение быстрее. Борьба с ним выматывала силы и расстраивала психику. Семён всё чаще задавался вопросом, куда и зачем он плывёт и что будет делать, когда наступит зима. В конце концов он решил сменить тактику. Там, где позволяли условия, он сидел в лодке и греб. Как только трудозатраты становились слишком высокими для его заметного результата, Он подгребал к берегу, вылезал и продвигался дальше пешком, толкая лодку перед собой или волочая ее на веревке. — Есть такой способ, — кряхтил он. — Мы его в институте на занятиях по технике полевых работ осваивали. И у Джерома, в «трое в лодке» он описан, на бичеве называется. Только в эту игру нужно играть втроем и желательно с участием лошади. Грубо говоря, это делается так. Один сидит в лодке, отгребается от берега. Другой по этому берегу идет и тянет за веревку лодку вверх по течению. А третий болтается посередине и при помощи палки и мата перемещает бичеву через прибрежные кусты и камни. Собственно говоря, достославные бурлаки на Волге примерно тем же самым и занимались. В общем, как ни крути, а в одну харю никак. Нет, кое-что получалось. Иногда даже со скоростью километра три в час. Но при этом приходилось самому идти по колено в воде. рискуя поскользнуться, споткнуться или заработать насморк. Тем не менее, Семён решил, что с лодкой не расстанется до последней возможности. Мысль оказаться в лесу даже без такого скудного снаряжения вызываласа дорогоние. В середине того дня он продвинулся в лучшем случае на десяток километров и вконец измученный решил устроить перерыв, сходить в лес попостись. Семён надел сухие мокасины, вооружился посохом тащить арбалет, но никак не хотелось, и полез через кусты на склон. Ничего путного там не обнаружилось, кроме голубики. Она была уже вполне спелой, но ее концентрация оставляла желать много лучшего. Семен ползал на коленях в низком кустарнике, отправлял в рот ягоды и пытался размышлять о чем-нибудь приятном и отвлеченном. Вот ведь интересно, считается, что в лесах, истопнанных грибниками и ягодниками, грибов и ягод значительно меньше. Часть городской грибник мечтает попасть в места, куда никто больше не забирается. Оказывается, всё наоборот. Опыт жизни в том мире свидетельствует однозначно: дикая нетронутая природа к излишествам не склонна. Взять, скажем, мой любимый город. На окрестных сопках есть места, конечно. Набрать ведро брусники за несколько часов вовсе не подвиг, дело обычное. А ведь там народу каждую осень шатается будь здоров сколько. С другой стороны, Не раз же приходилось встречать осень в местах и людьми практически не посещаемых. Брусника там была, кое-где брусничненьки по терасам на многие километры. Но собирать ягоды никто из наших даже не пытался, поскольку их концентрация слишком низка. Одно дело грести горстями и совсем другое рвать по одной-две штучки. То же самое и с грибами. Из пригородных лесов в хороший год люди тащат переполненные корзины. А в ни населёнке я за 10 лет ни разу не встретил места, где их вообще стоило бы собирать и запасать. Их просто слишком мало. Наверное, так пригородные биоценозы реагируют на человеческое давление, повышают продуктивность до ненормального уровня. Вот, скажем, здесь эту несчастную голубику, кажется, никто никогда не собирал. Даже медвежьих следов не видно. Гухамень, блин. В конце концов он набил себе оскомину и решил это дело прекратить. Уселся на камень и принялся оглядывать окрестности. Ничего нового он не увидел. Всё те же поросшие лесом склоны. Растительность, правда, не северо-восточного облика, а какого-то смешанного, но Семён к нему уже привык. Собственно говоря, ведь присловутая мамонтовая фауна тоже представляет собой дикую смесь южных и северных животных. Через тысячи лет ареалы распространения, скажем, овцебыков и сайгаков будут разделены тысячами километров и несколькими климатическими зонами, а здесь они пасутся рядом. В этом красивом, но однообразном пейзаже взгляд зацепился за некую странность. Один из дальних распадков выглядел как-то не так, как остальные. Семен стал всматриваться с применением известных ему способов обострения зрения сквозь кулак, щель между пальцами, с оттягиванием к виску уголков глаз. Все эти ухищрения придуманы и блезорукими очкариками. Бинокль заменить, конечно, не могли, но всё-таки. Итог наблюдения был многосмысленным. Скорее всего, там дым. А дым это люди. Значит, надо идти туда. Иль наоборот, быстрее смытаваться, пока не заметили. Что вернее? Сейчас середина дня, расстояние по прямой километра 2. Семён поднялся, пощупал карман с ножиком. покрутил в руках посох, пытаясь быстренько вспомнить изредка подзабытые приёмы. Вздохнул, ругнулся и зашагал вниз в направлении дыма. В направлении дыма. Разумеется, расстояние в 2 км он преодолел не за 20 минут. К тому же внизу, в долине, которую нужно было пересечь, он чуть не завяз в болоте. Помимо того, что выглядело оно отвратительно, от него ещё и сероводородом воняло со страшной силой. Болот он обошёл, умудрившись не потерять направление, и вскоре оказался в русле крохотного ручья. Кажется, он тёк из того самого распадка. Семён двинулся вверх по течению и вскоре обнаружил, что вода в ручейке имеет какой-то ненормальный белесый оттенок и при этом странно попахивает. Пройдя вдоль русла несколько сутён метров, Семён догадался таки сунуть руку в воду. Вода казалась тёплой. Во всяком случае, ощутимо теплее, чем ей положено быть. В нормальных условиях. Ну Но вот, расстроился Семен, все ясно, и дальше можно не ходить. Никаких людей, никакого дыма тут нет. Впрочем, любопытно. Назад он, конечно, не повернул. Ученые, как и сотрудники госбезопасности, бывшими не бывают. То, что Семен увидел, вероятно, являлось следствием одного из недавних землетрясений. Довольно свежая, не заросшая ни мхом, ни кустами, крупноглыбовая осыпь. в нескольких местах, которые из-под камней пробиваются струи вонючего пара. С проявлениями современной вулканической активности Семён по роду своей было и деятельности не сталкивался. Всякие там гейзеры с фумаролами видел только на картинках и по телевизору. Да признаться, я особого интереса к ним не испытывал. Впрочем, понять природу данного явления смог бы, наверное, любой старшеклассник. Там под камнями трещины, уходящие глубоко в недра земли, По ним к поверхности поднимаются горячие растворы и пар. В общем, данное место на долину гейзеров не тянет. Так, нечто вроде термального источника. Ну и какая из этого может быть польза? размышлял Семён. Может, эта мутная дрянь, которая сочится из-под камней, обладает целебными свойствами? Что-то не похоже. Окрестная растительность выглядит не буйной, а наоборот, подавленной и загибающейся. Усты вообще стоят голыми. Есть не считать белёсого налёта на ветках. Зарудить здесь гидротермальную электростанцию и зажечь первую в мире лампочку Эдисона, ага, как же? Или построить фазендус про отоплением. Что ж ты с два тут что-нибудь построишь? И находиться-то рядом невозможно, уже в горле свербит, поскольку пары раздражают слизистую оболочку. Тут явно полно каких-то сернистых соединений, а они, как известно, разъедают всё на свете. Может, что-то серо-самородное есть? Самое смешное, что серу, мелкие желтоватые кристаллики, образующие налёт на камнях, он действительно нашёл. Да, почитал вот это, Лёк Семён. Всё, как в школе учили. И, в общем-то, её тут довольно много, хотя она, наверное, с примесями. Ценная, очень ценная сера. Но мне-то зачем? Есть, дука, в костёр подсыпать, она же горючая, или изобрести порох? Была же у меня когда-то такая замечательная идея: найти руду, выплавить из неё металл, из металла выковать автомат Калашникова, наштамповать патроны с порохом. Помнится, от данной затеи я отказался, когда понял, что смогу сделать только дымный или чёрный порох, а он для автоматического оружия не годится, затвор заклинивать будет. Надо признать, что я был неправ. Револьвер или наган, наверное, будут работать и на дымном порохе. Только калибр надо сделать побольше. мечты, мечты. Ладно, можно топать назад. Зря столько сил потратил. Или всё-таки наскрести этой дряни? Как говорит независимая этническая родня, что бог не пошлёт всё в турбу. Серый Семён всё-таки наскрёб килограмма 2 не меньше. Для этого, правда, ему пришлось полазить по окрестностям и слегка раздреть ни в чём не повинную берёзу ради изготовления кульков из бересты. Тащить их к лодке было неудобно. Но Семён сначала терпел, прикидывая варианты использования добытого продукта. А потом, когда понял, что ничего путного не придумывается, выбрасывать их стало жалко. Всё-таки полдороги уже пронёс. Так к чему путешественник день за днём приближался, возникла впереди отнюдь не внезапно горная цепь, хребет или ещё что-то в этом роде. О наличии данного объекта говорила и карта, которую он когда-то рассматривал. Только то изображение, хоть и объёмное, было весьма мелкомасштабным. Да и внимание Семён на этом районе не акцентировал, запоминал на всякий случай всё подряд. Так что простор для географических фантазий открывался широкий. На нём находилось место и для надежды, что всё как-нибудь обойдётся, точнее, пройдётся. Проходилось однако всё хуже и хуже. Дня через 3 после посещения серного месторождения Семён проснулся утром с чувством или от чувства какого-то беспокойства. Точнее, он вроде бы ощутил некое изменение в окружающем мире, как будто он здесь не один. Такое после долгого одиночества с людьми иногда случается. В этот раз он ночевал в вигваме, поставленном по всем правилам. Пришлось изрядно повозиться, поскольку вечером накрапывал дождь, и по всем предметам собирался не прекращаться усиливаться. Так вот, за тонкими кожаными стенками шалаша кто-то перемещался, и, кажется, издавал еле слышные звуки. Явно не мышь, не лиса и не заяц, тем более что все одни к его стоянки давно уже и близко не подходили. Медведь или опять соблюзу бы пришли? Нет, не должны они тут водиться. В лесах для них крупной дичи явно не хватит. Чёрт. Семён решил не повторять свою давнюю ошибку. Этот мир, конечно, ему не враждебен в целом, а вот в частностих В общем, начал он с того, что тихо вылез из-под одеяла, и ёжись от холода стал надевать на себя сбрую обвязку арбалетного рюкзака. Когда с этим было покончено, он взял арбалет и принялся натягивать тетиву в позе лёжа. Вроде бы удалось обойтись без нарушения тишины, и, если таквыми не считать собственные сопения и скрип лука. На сей раз дверной клапан был не зашнурован, а лишь придавлен не крупным камнем. Семён тихо отвалил её в сторону, стал на четвеньке и подумал, что надо как-то усовершенствовать дверь вигвама, чтобы из неё можно было не выползать, а внезапно выскакивать с криком: "Стой, стрелять буду!" или просто "Хенде хох, сволочь!". А было бы оружие с корострельным, можно было бы сначала пострелять на звук. Вот помнится, в каком-то давнем году на Сабата Хаяте пошли мы в маршрут, а в лагере порнишку оставили. И чтобы не страшно было, ружьё ему дали с патронами. Вечером приходим, всё в порядке, но патронов нет. Куда дел, спрашиваю. Расстрелял, говорит. Тут в кустах шуршал кто-то. Ах ты, урод! А если бы это мы были? Мораль сей басни такова: инструкция совершенно права. Категорически запрещай вести огонь по невидимой цели. А видимое это та, которую видишь. Додумав эту утешительную мысль, Семён вложил в жёлоб болт, придвинул арбалет поближе. Нащупал большим пальцем спусковой рычажок и, решительно приподняв затылком кусок кожи, выглянул наружу. Нечто большое, двуногое, буровато-серого или серобурого цвета метнулось в сторону от кострища и исчезло. Только тихо зашуршали прибрежные кусты. Мощным рывком Семен выскочил, точнее, вывалился наружу. Подхватил арбалет и, прижав приклад к плечу, стал осматриваться. направляя оружие в разные стороны. Никого, конечно, он не увидел. Ему быстро стало холодно и стыдно. Но прямо как герой дешёвого кинобоевика, который оказавшись в потенциально опасном пространстве, встаёт посредине и направляет во все стороны свой бластер или винтовку с термоядерными пулями. Глупость какая. Но что же это было? Семён готов был признать увиденное продуктом собственного воображения, порождением мозга изнуренного информационным голодом в условиях долгого одиночества. Однако осмотр места происшествия не дал возможности для такого признания. Кто-то явно рылся в зале костра, переставлял посуду, а горшок, в который были сложены остатки печеной рыбы, оказался пустым, но по-прежнему был накрыт плоским камнем. Вот этот камень совершенно сбил Семена с толку, вплоть до того, что он даже начал сомневаться, клал ли в горшок рыбу. Допустим, не клал. Ну зачем тогда накрыл его камнем? Я ведь его специально искал. Или я только хотел оставить значок на завтра, подобрал даже камень вместо крышки, а потом задумался и всё-таки съел её, и пребывая всё в той же задумчивости, накрыл пустой горшок. Да, опасный симптомчики. Но вот эту миску я совершенно точно поставил у костра. А теперь она лежит возле самой воды и к тому же дном кверху. И я так посуду не оставляю. Поиски следов позволили обнаружить несколько вмятин на мягком грунте берега и возле кустов. И если признать их следами, то оставить их, пожалуй, мог только медведь, причём задними лапами. Для человеческих они были великоваты и почти вдвое глубже, чем те, что оставлял Семён своими мокасинами. Оставалось вспомнить пустичок. Были эти вмятины вчера или появились утром? На последний вопрос уверенно ответить Семён не мог. Поскольку следами накануне не поинтересовался, пришлось в очередной раз посетовать на способ мировосприятия коренова горожанина. Будь на его месте чёрный безон или, скажем, пиро ястреба, они бы смогли вспомнить местоположение каждого предмета, каждого следа. Чем больше Семён думал, тем сильнее начинал во всём сомневаться. Единственное, что никак нельзя было сбросить со счетов это крышка. То есть накрыть горшок могла только человеческая рука. С другой стороны, съесть чужую печеную рыбу человека никак не мог, даже с большой голодухи. Все, что Семен узнал о первобытном мышлении, свидетельствовало о невозможности такого деяния. И вовсе не потому, что все тут такие честные и знают, что воровать нехорошо. Просто любой продукт, прошедший какую-то кулинарную обработку, становится чем-то принципиально иным. Вареная рыба – это вовсе уже и не рыба. Если данный продукт произведён тобой или твоими близкими, то он, конечно, съедобен. А вот если то же самое изготовил чужак, то употреблять это в пищу никому и в голову не придёт. Вполне возможно, что традиция совместных трапез и угощение гостей происходит именно из-за этого предрассудка. Кушая чужую пищу, человек, как бы говорит: "Я ваш", или "Я признаю вас своими". Кстати, это распространяется не только на еду, но и на вполне несъедобные вещи. Брать и пользоваться чужим орудием или украшением нельзя, поскольку оно, безусловно, несет чужую мистическую нагрузку. Украденный или отнятый, скажем, нож резать не будет. В этом никто не сомневается. Когда-то после своего воскресения Черный Бизон присвоил боевую палец у Хьюга, но предварительно он выполнил магическую процедуру, Он уничтожил её, превратив просто в палку и просто камень, а потом создал заново. Новая палица почти ничем не отличалась от прежней, но по мнению Безона, с прежней не имело ничего общего. Так что запрет не укради, делавший возможным возникновение частной собственности, изначально предохранял вовсе не владельца, а похитителя. Что-то вроде правила техники безопасности, типа не пей Иванушка из копытца, козлом станешь. Итак, горько вздохнул Семён. Совершенно ясно, что ничего не ясно. Концы с концами не сходятся и торчат во все стороны. Не говоря уже о том, что материальные сущности, способные сожрать чужой завтрак, растворяться в воздухе и исчезать на глазах не могут. Значит, это просто дурное место, в котором происходит всякая чертовщина. А раз так, то надо отсюда смытаваться. Вывод был, конечно, логически безупречен, но печален. По состоянию погоды лучше бы остаться на месте. Тем не менее, Семён себя переборол, сумел убедить, что если он тут застрянет, а вода поднимется, то стоянку обязательно зальёт, и он будет иметь очень много проблем. Впрочем, последних ему и так хватило. Почти целый день он тянул и пихал лодку по мелкой воде к тому же под дождём. Мало того, в прибрежных зарослях ему мерещились волосатые призраки, которые с удивлением следили за ним. Ближе к вечеру измученный, продругший, хлюпающий носом Семен высмотрел таки подходящее для стоянки место и решил, что останется здесь любой ценой, пока не наладится погода. Уступ располагался метра на три выше нынешнего уровня воды, и Семен, лазая вверх-вниз, оскальзывался, падал и весь перемазался глиной. Дров и стройматериалов на террасе хватало, но все было насквозь мокрым, так что Семен ограничился тем, Что воздвиг свой вигвам, запихал внутрь особо ценные элементы снаряжения, закутался в отсыревшую шкуру и остался лежать, стуча зубами. На костёр ни моральных, ни физических сил не осталось. К утру дождь прекратился, но мир снаружи вигвама выглядел отвратительно. Тяжёлая низкая облачность, мокрый холодный ветер, налетавший с разных сторон, а под ногами размокшая глина и ни одного камня вокруг. Но надо же чем-то облажить кострище, на что-то поставить горшки, да и покрышку вигвама внизу придавить не помешало бы. Это хлипкое сооружение до сих пор не сдуло лишь потому, что от ветра его прикрывает склон. Однако ничего путного Семён поблизости не обнаружил. Зато выяснил, что за ночь вода в реке поднялась сантиметров на 30-40 и залила все прибрежные отмели. В лодке тоже бултыхалось изрядное количество жидкости. Но Семену очень хотелось верить, что она имеет небесное происхождение, а не натекла сквозь дыры. Обследование доступной части берега и осмотр видимой позволили сделать вывод, что он попал. В том смысле, что приплыл. Выше стоянки начинается прижим, вода подмывает невысокий известковый обрыв. Можно ли вдоль него пройти в малую воду, не ясно, но вот в такую, как сейчас, дохлый номер. На том берегу, кажется, ситуация ничуть не лучше. Да и течение такое, что при попытке переправиться можно оказаться далеко внизу. И кроме всего прочего Семена смущал шум воды. Нет, конечно, это был не рок от близкого водопада, но некий своеобразный шум. То есть двигаясь вниз по течению, на такое изменение звукового фона можно и не обратить внимания, а вот вверх. Костер Семен решил не разжигать. При такой сырости с ним намучаешься, а варить все равно нечего. остался, правда, замызганный кусок мяса размером с ладонь. Но его лучше сэкономить на совсем уж чёрный день. А может ли быть хуже? задал он вопрос самому себе и сам же уверенно ответил: и может, и будет. А что делать? Пастись, конечно, и заодно разведать, что там за поворотом выше по течению. Ох, чует моё сердце. Он пристроил на голое тело обвязку арбалетного крюка, Напялил относительно сухую рубаху, прикрепил за спину посох, взвалил на плечо арбалет и направился вперед и вверх по склону, рассчитывая обойти прибрежную сопку, возле которой разбил лагерь, и выйти к воде выше по течению. По дороге он наткнулся на приличную плантацию рябины, но ягоды оказались в пищу непригонными. Мало того, что они были недозрелыми, они еще и принадлежали не к дальневосточному съедобному виду, а к обыкновенному. Потом он встретил тропу. Там, где она была протоптана до грунта, на ней можно было рассмотреть множество отпечатков маленьких копыт. Тропа, и, кажется, вела в сторону реки, и Семён некоторое время двигался вдоль неё. Первая мысль была, что это какие-то мелкие лесные олени или косули, но она не подтвердилась, поскольку в кустах просвет над тропой не превышал и метра. Медведи здесь копытами не бывают, решил Семён. Значит, это кабаны. Перед его внутренним взором немедленно предстала картина, изображающая в бело-розовых тонах огромный варёно-копчёный огурок. Такие картинки довольно часто встречались в витринах магазинов при социализме. Остоличные пенсионеры рассказывали, что данный продукт когда-то даже продавался. Рот немедленно наполнился слюной. В кровь начал поступать адреналин. Промозглая сырость осеннего леса превратилась в приятную прохладу. Семён стиснул в руках арбалет и, мягко ступая на полусунутых ногах, стал красться вперёд. Правда, через некоторое время он сообразил, что забыл зарядить оружие. Вероятно, это было заболоченное устье ручья. Небольшая котловина близ берега заросла каким-то полуводным растением, издалека напоминающим высокую осоку. На краю этого болота кто-то копашился. Раздавались звуки, похожие на хлюпанье и чавканье. Подбирался к животным Семён, наверное, не меньше часа. Весь клон зароску старником, и найти место для стрельбы оказалось совсем непросто. То он животных слышал совсем близко, но не видел, то мог различить передвижение тел на краю болота, но стрелять с такого расстояния ничего было и пытаться. Место он в конце концов нашёл, меньше, чем в полусотне метров. Правда, стоять на склоне было неудобно. а потенциальные жертвы с трудом просматривались за стеблями осоки. Тем не менее, уже можно было понять, что это действительно дикие свиньи, а не кто-нибудь другой. И Семен решился. Кажется, он не промахнулся. После выстрела одно из животных осталось на месте, а остальные подались в кусты, причем явно без особой паники. Рисковать еще одним болтом ради контрольного выстрела Семен не решился, а просто посадил тетиву на зацепь, И уже не скрываясь, побежал вокруг зарослей к тропе. Иного способа добраться до добычи он не видел. Проделанный животными тоннель в кустах был слишком низким, но терять времени было нельзя. И Семён, согнувшись в три погибели, ринулся туда. И почти сразу же застрял, зацепившись за ветки концом пуха, торчащим над правым плечом. Хрипя ругательства, он рванулся вперёд, назад, в стороны и понял, что запутался окончательно. Смешно и обидно до да слёз. Расцепить тонкие гибкие ветки за спиной оказалось занятием безнадёжным, и Семён решил просто избавиться от посоха. Для этого нужно было сбросить с плеча ремнённую лямку перевязь, а чтобы её сбросить, в общем, пришлось положить арбалет на землю и распутываться двумя руками. Наконец он почувствовал свободу. Посох отбросил назад, в расчёте подобрать на обратном пути, потянулся к арбалету и и увидел, что прямо перед ним на тропе стоит кабан, большой, а клыки у него. С такими зверюшками Семён раньше дела не имел. О них он лишь читал, да охотничьи рассказы слышал. Тем не менее, каким-то внутренним чутьём он уловил, что зверь сейчас кинется. Точнее, уже кинулся. И Семён рванулся от него по тропе назад. А куда ему было деваться? На выходе из кустов он споткнулся о посох. сделал прыжок, пытаясь сохранить равновесие, но поскользнулся на мокрой прошлогодней листве, упал и отчаянным рывком перекатился в сторону. Огромная туша пронеслась мимо. Он перекатился ещё раз и вскочил на ноги, как раз вовремя, чтобы увидеть, что зверюга развернулась и в ноф атакует. На раздуми и анализ расчёты не осталось и доли секунды. Увернуться он успел только в самый последний момент, так что правый клык чиркнул его по голени. Семён кинулся в сторону, но путь преградили кусты. Он свернул вправо и рванул по лишенному подлеска лесу. Зная, что убежать всё равно не сможет, он хватался за стволы деревьев и делал резкие повороты. Поняв в какой-то момент, что в непосредственной близости зверей нет, он прыгнул на тонкий ствол берёзы и, обхватив его руками и ногами, полез вверх. Никаких веток поблизости не было. Очень хотелось, чтобы ступни ног оказались как можно дальше от земли. С перепугу Семен взлетел буквально метра на три, но не смог удержаться и поехал вниз, пока не уперся ногой в какой-то сучок. В таком положении до земли было меньше двух метров, и оставалось надеяться, что кабаны прыгать не умеют. Впрочем, никакого кабана рядом и не было. Зверь, оказывается, вообще не бросился в погоню, а что-то вынюхивал в том месте, где Семен катался по земле. Продолжалось это совсем недолго, однако Семен успел понять, что удержаться на стволе он не может. и сейчас сползет вниз. Ему бы дураку не по деревьям лазить, а уносить ноги, благо есть такая возможность. Кабан возле кустов как-то глухо всхрюкнул и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, кинулся прочь. Пер он через заросли напролом, так что шум от его движения слышался довольно долго. — Странно, — думал Семен, спускаясь на землю. — Дикие животные шумят, только пребывая в ярости или в смертельном страхе. Этот, похоже, перепугался, но кого? Некоторое время он оставался на месте и осматривал видимое пространство. Никто не появлялся. Шок постепенно проходил, баланс гормонов в крови приближался к норме. Руки уже почти не тряслись. Но события не развивались. И сколько же мне так стоять? Кто мог испугать этого кабанину? Наверное, только очень крупный хищник: тигр или лев, саблезуб Да пошли они все. Мысленно махнул рукой Семён, пытаясь вернуть себе смелость. Мне от такой зверюги всё равно не убежать и не отбиться, так чего ж переживать? Там, между прочим, возле болота моя добыча. Весь, конечно, ещё не убежал вместе с волком. Собственно говоря, вся эта встряска на чисто ошибола мысля и дед. Но страх остаться без метательных снарядов давно стал для Семёна навязчим и неустрибимым. Ну что прикажете делать? если он не умеет изготовлять каменные наконечники. Но не получаются они у него симметричными, хоть тресни, а с кособокими только за угол стрелять. Оттягивая начало активных действий, Семен осмотрел свою ногу, вошедшую в соприкосновение с кабанем клыком. Вместо глубокой рваной раны он обнаружил довольно болезненную ссадину, которая, кажется, собиралась вскоре украсться изрядным синяком. — А-а-а! — догадался Семен. У него же эти клыки заточены с внутренней стороны. Я же читал где-то, кабан-сикач способен запороть даже тигра. Но чтобы нанести рану, ему нужно поддеть врага рылом снизу, а потом движением на себя и вверх. Впрочем, чтобы истечь крови, мне бы хватило и хорошей царапины кончиком. Но это, наверное, был старый матерый кабан. И кончики клыков у него оказались загнутыми внутрь. Что же его так перепугало? На месте происшествия не обнаружилось ничего, кроме выпавшего из кармана скомканного и обмотанного ремешком клочка оленьей шкуры. Семён Мышинана подобрал его и положил на место, а ещё через полминуты понял смысл происшедшего и рассмеялся. Это, конечно, была нервная разрядка, поскольку остановиться он смог не скоро. Давно забытый в кармане кусочек шкуры был той самой губкой, которой Семён когда-то стирал со снаряжения вонючую метку соблизу. Ну, спасибо тебе, котик, смеялся Семён. Справка твоя оказалась добротной. Раненный болтом молодой кабанчик пополз почему-то не в кусты, а ещё дальше в болото, где и захлебнулся. Это было, конечно, хуже, чем если бы его можно было нормально прирезать, выпустив кровь. Зато он никуда не делся, в отличие от бесследно исчезнувшего болта. Оставалось чесать себя тем, что снаряд был хоть и из лучших, но всё-таки не именной. мыть тушу было негде, пришлось оттащить её в лес и там долго оттирать травой жёсткую щетину от болотной грязи. Покидая место кормёжки животных, Семён не забыл поинтересоваться, что же они там ели. Поскольку они рылись в грунте, они объедали побеги, он заподозрил в съедобности именно корешки, а не вершки. Несколько выдранных с корнем растений предъявили в своих основаниях эти киу толщины, напоминающие луковицы. Семён отломал несколько штук от тёро брубаху и засунул в карман. Грысти грязными не хотелось. Кабанчика Семён выпотрошил, взвалил на плечи и потащил в лагерь. Был он, в общем-то, не очень тяжёлым, но арбалет жутко мешал, занимая то одну, то другую руку. Уже на подходе к лагерю терпение у Семёна лопнуло, и он решил нести что-нибудь одно: или мясо, или оружие. Некоторое время он размышлял над проблемой выбора. А потом решил, что на оставленный в лесу арбалет уж точно никто не позарится, и повесил его на сук высоко над землёй. Потом осмотрелся, запоминая место, и вновь, взгормзодев на себя несчастного кабанчика, бодро зашагал к дому. И есть хотелось всё сильнее и сильнее.